Он прибыл в Пенлей сразу после убийства судьи. Похоже на то, что подготовительную работу он поручил Епену и Кимсону, а сам явился из столицы, чтобы заняться основным делом. Но что это за дело? Придется отказаться от вывода, к которому пришли они с Хуном. Злоумышленники покусились на него самого и на его двух помощников не потому, что предполагали, что ему известно об их планах больше, чем то есть на самом деле. Даже столичный следователь, имея под рукой многих опытных сыщиков, не смог добраться до истины. И для преступников, конечно, не секрет, что сам он в своих собственных изысканиях сумел добраться лишь до монашеских посохов, которыми пользовались для контрабанды золота в Корею. Очевидно, небольшие слитки золота проносили в бамбуковых посохах. Надо сказать, что монахи сильно рисковали на пути в Пенлей, поскольку по всем дорогам и трактам На равных промежутках стоят заставы, где любого путника, кроме должностных лиц, досматривают. Об имевшемся золоте должно быть заявлено, и на каждом участке пути за него должна быть уплачена подорожная подать. Однако на уклонение от этой подати от пошлины при вывозе из пенлей много не заработаешь. Все это наводит на весьма неприятную мысль, что тайный вывоз золота всего лишь прикрытие, и что этим хитроумным ходом противник хочет отвлечь внимание судей от какого-то куда более важного предприятия. Настолько важного, что ради него пошли на убийство одного имперского должностного лица и покусились на жизнь другого. И это предприятие должно завершиться в ближайшее время. Не этим ли объясняются столь дерзкие действия преступников? Они очень торопятся. И вот... В то время как он, судья, не имел ни малейшего представления об их планах, мерзавец Пукай успел подружиться с Мажуном и Дзяо Даем, получив таким образом доступ к сведениям обо всем, что происходило в управе. А теперь этот неуловимый злодей руководит всем из своего тайного укрытия. Судья Ди вздохнул. Он задался вопросом, как поступил бы на этой стадии расследования судья более опытный. Взял бы он под стражу магистра цау и Епена и подвергнул бы их допросу с пристрастием. И есть ли на то законное основание? Поразмыслив, судья Ди решил, что для принятия столь чрезвычайных мер недостает доказательств. Не может же он схватить человека только за то, что тот подобрал посох в Тутовой роще или потому, что он не выказал интереса к судьбе собственной дочери. А в отношении Епена подумал судья, Он поступил правильно. Домашний арест — весьма умеренная мера пресечения и достаточно оправданная тем, что судовладелец ввел судью в заблуждение лживыми сведениями о незаконном вывозе оружия. При этом пукай лишился второго своего приспешника сразу после того, как потерял Кимсона. Будем надеяться, это помешает пукаю в исполнении его замыслов, а может быть, и вынудит отложить их до лучших времен, и таким образом у суда появится хоть какое-то время для дальнейшего расследования. Событие развивается с такой быстротой, размышлял судья, что у него до сих пор не было возможности посетить начальника форта в речном устье. Или начальник должен прибыть в управу первым. Отношения между гражданскими и военными чиновниками всегда были делом довольно тонким. Если у военного чиновника равный разряд, то гражданский, как правило, имеет перед ним преимущество. Но под началом у этого чиновника, скорее всего, более тысячи человек, а такие чиновники – люди спесивые. И все же очень важно было бы выяснить, что думает этот человек о тайном вывозе золота. Он должен быть знатоком корейских дел, и весьма вероятно – Смог бы объяснять, зачем вывозить золото в страну, где оно облагается не меньшим налогом, чем в Китае? Жаль, — подумал судья, — не успел я расспросить Тана о тонкостях взаимоотношений между местными чинами. Бедный старик был докой по части правил. Он объяснил бы, судья не заметил, как уснул.